Глава 23. Neither ever nor never. Денис сказал, «Как же так? Такие зайчики, белочки, а мир такое говно». А когда проснулся, это стало казаться странной, гипертрофированной, нелепой в своей сентиментальности мыслью. Но нельзя думать, что говорящие медведи из сказок и мультиков нереальны, а действительность реальна. Может, действительность — это ложь, картинки. Надо идти за говорящими медведями, созерцать детские книжки, Вспоминать то, что будет в душе эти образы. Идти туда, куда ведут говорящие медведи. В чашечку ириса они проведут. Подолгу смотреть на картинки в детских книжках. Они указывают на что-то более важное, более истинное, чем наша действительность. Надо вспоминать. Вспоминать всё, что ты про них помнишь. Про мир говорящих медведей. Собирать воспоминания по крупицам. Идти туда глубже и глубже. Медведи ведут в чашечку ириса, на родину. Если вспоминать их, вспоминать то, что они будет в душе, понемножку будет открываться мион его жизнь. Надо идти за говорящими медведями в скрытую жизнь миона Один наш близкий друг, не буду уточнять кто, был членом избирательной комиссии на голосование. Вот что он рассказывает. «Были масштабные фальсификации, но он ничего не смог поделать». Было ничего не доказать, а если бы он стал выступать, его с ментами и со скандалом выдворили бы. А судиться потом из-за всей этой ситуации он не был готов. Вся комиссия, кроме него, состояла из единодушных людей, которые постоянно говорили, что те, кто голосует против, враги народа, предатели Родины, у них капиталы за границей и относились к ним как к нелюдям. Нашему другу тоже пытались промывать мозги. Были уже готовые коробки, в которых было больше тысячи бюллетеней, все «за», якобы с надомного голосования, но явная фальсификация. Наш друг также видел, как бюллетени из пачки «против» перекладывали в пачку «за». Все, что он смог сделать, это проследить, чтобы в тот день, когда он работал, те бюллетени, которые он сам выдавал, 192 голоса «против» были учтены, он их спас. А выступить в одиночку против комиссии он не решился. А те, кто был в такой же ситуации, один против комиссии и решился выступить, получили неприятности. Одного такого прямо с участка забрали в армию, другого посадили в обезьянник. У третьего вдруг заподозрили ковид и отправили в обсерватор. У вообще похитили на время какие-то гопники. В группе нашего поселка ВКонтакте одна девушка написала «Я голосовала сегодня на участке около 69-го километра. Против». В итоговом протоколе стоит, что «за» проголосовало 296 и «против» два человека. Напишите, пожалуйста, кто был тем вторым. В ответ на нее плелись помои. Под ее записью развелось бурное обсуждение, и еще человек 30 написали, что тоже голосовали против. Их голоса украдены, в итоговом протоколе только двое. Значит, голоса мамы и Гоши, голосовавших на этом участке, тоже украдены. Петя Разумов прислал мне свое эссе о вирусе. Там он развивает мысль Дениса, что вирус — это эпифания. Он пишет, что Бог восстал из своего запредельного сна и явился вновь. Он не жестоко не милосерден, он просто явился. В этом эссе есть критика внедрения человека в природу, попыток подчинения стихии технологиями, технокапитализма, комфорта. Противопоставляется этому боль, экзистенция, опыт, созидание смыслов. В этом эссе он даже радуется поражению человеческой гордыни вирусом, понимает его как вхождение Бога на ослике в город, верит, что это приведет к новым формам солидарности, говорит, что мир на шарнирах экономических императивов подходит к концу. пишет Смерть — это страх, боль, мечта. Смерть не только обесмысливает но и наделяет. Может быть, это спасительно, когда ты способен наделить страдания смыслом. Но у меня со страданием так не получается, я не могу ответить на него смыслом. Как писал Дима Строцев, «Не могу вернуть твой смысл, могу передать трепет». Для меня страдания — это часто что-то бессмысленное и непосильное. Смысл о него рушится, боль перехлёстывает через все края. и нет места и сил, чтобы его осмыслять, оборачивать на благо. Может быть, катастрофа, чума — это тоже бог, но мне религиозное чувство скорее вызывает не разбушевавшаяся чума, а итальянский священник, который отдал свой аппарат и вэйл молодому пациенту и сам умер. Это врачи, пожертвовавшие своими жизнями, спасая больных. Это повседневная работа любви в условиях катастрофы. Но возносить благодарность катастрофе за то, что эта работа любви стала возможной, я бы не стала. Я написала это петя и он ответил, что для него это столкновение с ужасом жизни, как она есть внутри себя. Написал «Мой Бог злой. В принципе, я классический извращенец типа Бадлера, который смотрит на мир из ямы. Это и есть мой голос и моя судьба. Она должна звучать так же сильно, даже неистово, как милосердие в классическом христианском понимании». Отождествлять ли Бога с любовью, и какова эта любовь? Иногда мне кажется, что в нём нет ничего от мира сего. Даже любви. а иногда, что он — вечная несотворённая любовь. Но во всём, что чувствуют и делают люди, есть маята и в любви, и в дружбе, и в молитве, и в труде. Иногда кажется, что ничего этого не нужно, даже любви, даже любовь не нужна. Кто-то может сказать, что Бог — это камень на дороге, лист, на который падает солнце. Его можно узнать, взглянув в подходящий момент на кустарник или на старое крыльцо, или на кусок битого кирпича или ржавую бочку. Приезжала Надька с мужем и сыном. Пообедали, выпили вина, съездили на озеро, наши дети вместе поиграли. Надька рассказывала, что какое-то время назад видела с он её не видел. И у него очень нехороший, недобрый взгляд. Похоже, с годами он стал хуже. Взгляд злобный, стрёмный, пугающий. Как будто всё, что было в нём хорошего и вообще человеческого, окончательно покинуло его, и лучше с ним не общаться и даже не подходить к нему. Я тоже отметила этот его взгляд в последние разы, когда Я тоже отметила этот его взгляд в последние разы, когда видела его. И он производил стрёмно жутковатое впечатление как будто передо мной злая сила а только по облику человек наверное он глубоко погружен во тьму в черную магию в материю зла и сам окончательно превратился в некую черную злобную сущность а я ведь его любила впрочем с был стрёмный и жуткий еще тогда когда мы были вместе может разве что не в такой степени может потому меня оттянуло к нему может он был стрёмный и жуткий я спрашивала его ты умрешь когда-нибудь он отвечал Нет, у меня есть специальные люди, я их для себя выращиваю. Я смогу жить в них, забрать их тела. А как же они живут, зная, что ты можешь забрать их тела? Они не знают, что я их специально выращиваю, просто живут, думают, что они такие же, как остальные. Это поразило меня тогда какой-то запредельной жутью. Как люди-тульпы, последним последнем Твинпиксе, искусственно созданные существа, которые кажутся обычными людьми, до поры до времени живут обычной жизнью, вступают в брак, заводят детей, ходят на работу и сами не знают свою природу. Такие тульпы были у Дейла Купера и у Даяны. Тульпа Дейла Купера потом вернулась в семью к жене и сыну. «Как это жутко. Ты любишь, живешь, рожаешь детей, считаешь себя человеком, а ты просто кукла-колдуна, не настоящий человек. Тебя на самом деле нет, и вся твоя жизнь — иллюзия». Приезжал Дима с сыном Славой, Джоном Наринсом и его подругой Аней. Допили остатки вина, поели сыр и пошли гулять на озера. Джону очень понравилось блюдце. Понравилось, что оно зарастает. К счастью, мы не попали под дождь. С начала июля зарядили дожди почти каждый день. Жасмин уже осыпался. Вся тропа к туалету в белых лепестках. люпина уже стоят со стручками. Цветут ромашки, видела грибы на участке. На днях ходили в бар на Большом Барковском, воспетом в моей прозе, ели там бургеры. «Neither ever nor never» поётся в песне, сопровождающей заставку сериала дарк когда «Никогда-нибудь, ни никогда». «Когда это?» «Нигде-нибудь, ни нигде». «Где это?» В сериале говорится о стертых, ошибочных мирах. Они возникли как ошибка, которая в итоге была исправлена, и миры исчезли. Они не просто перестали существовать, они стали тем, чего никогда и не существовало, потому что была исправлена ошибка во времени, в прошлом, которая запустила их возникновение. И миры исчезли со всеми живыми существами и их опытом. Этот опыт стал тем, чего никогда и не было. Никогда не было детства главных героев, их родителей, их любви, Все это было просто временной квантовой ошибкой. Бывшее стало небывшим, тем, чего не было. Были ли эти исчезнувшие миры? Каков их статус? Они были не когда-нибудь и не никогда. Это способ существования бывшего, ставшего небывшим. У них странный статус «neither ever nor never». Их нет и не было, но они были. Они не были и были одновременно. И от них могут долетать странные фидбэки, информационные следы, дежавю, что-то неуловимое во снах. Человек прожил детство и юность в мире, но весь этот опыт оказывается не бывшим, просто ошибочным сном Вселенной, которого не должно было быть и который навеки исчез. Но ведь опыт-то был, был и не был, раз всё стало небывшим. Ошибочные миры исчезли, как раковые опухоли Вселенной со всеми их обитателями. Мы привыкли думать, что что-то либо есть, либо нет. В крайнем случае и есть, и нет одновременно. А если одновременно не есть и не нет, не бытие и не небытие, можно построить воображаемую лестницу. Познание бытия, познание небытия и познание того, что небытие и не небытие. За пределами этого различия. То, что имеет такой статус, про него не скажешь «есть», «нет». То, что за пределами бытия, но даже не мион, а что ты из-за пределами Меона, вообще что-то другое по отношению ко всем этим быть, не быть. Странные дежавю отблески в снах, память Вселенной об альтернативных мирах, которых никогда не было, сновидения, времени и материи, забытые сны бесконечности. Весь наш опыт и есть такой сон, который будет стёрт. Когда нас забудут, для Вселенной мы станем небывшими, теми, кого никогда не было. Пока ты есть, ты был и будешь всегда. Когда тебя нет — Для Вселенной будет так, что тебя никогда и не было. У Ю.О. на могиле написано «Я тоже была». Нам это важно перед лицом смерти, что мы тоже были. Помним друг друга, сколько хватает памяти. Когда наша память кончается, Вселенная забывает свои сны. Мы становимся тем, чего не было никогда. Отблеском чужого сна, скрипом двери, странным дежавю. Для Вселенной нет различия на наше быть и не быть. Такое скопление атомов было. Но Вселенная не может его запомнить среди бесконечности создающихся и разрушающихся скоплений атомов. И это скопление атомов имело сны, мечты, детство, опыт. Может быть, то, как мы живём, — это не бытие и не небытие. Мы не есть, не нет. А то, что придумываем себе про бытие и небытие, не схватывает более сложной реальности. Нельзя сказать, что мы есть. Нельзя сказать, что нас нет. Может быть, это для нас, людей, В мире отдельных объектов среднего размера есть возможность мыслить бытие и небытие, а на квантовом уровне Вселенной ничего такого нет, только «neither ever nor never».